глава 8 субботу старики затеяли концерт сидели в столовой за окнами валил снег и почему-то пахло домашними пирогами иван иванович вытащил гармошку к нему присоединилась обычное трио Его жена-учительница и Донного с тетей Валей зазывалой. Петь старались негромко и больше застольно-протяжные. Грех вроде оправдывался в паузе между «Ах, кто-то с горочки спустился» и той заводской проходной Иван Иванович. «Мрем ведь, как мухи, но на то мы и старики, чтобы умирать, а душе-то песня требуется». «Эх, бабоньки, какие же вы все хорошие! Давайте про девчат, которые в сторонке, или тонкую рябину грянем!» Трио было согласно на всё Подтянулись и благодарные слушатели, притащились даже два старика со второго этажа. «Я вот помню, мама у нас любила паркалинушку петь. Такая песня задушевная». Вспоминала бабка Дуся, которая в охотку слушала, но сама не пела. «Вот как начнет, бывало, тянуть с тядькой на пару, так аж волосье на загривке подымается». Из своей подсобки вывалился черпак. Восседал на стуле, якосфинкс, и пялился на гармошку, будто сам хотел научиться играть. Зойка послушала несколько песен, а потом выскользнула из столовки. Дверь тридцать пятая оказалась заперта изнутри, но Бортикову это не смутило. Она стучала до тех пор, пока ей не открыли. «Идем-ка, я тебя в люди выведу. Засиделась ты что-то в своей келье, красавица!» Сказала она Инне и так кивнула. «А куда деваться-то? Обещала ведь». «Да и только переоденусь, а то бабки заклюют!» Они вместе нырнули в гардеробные закрома тридцать пятой палаты. Зойка вывела ее одетую в длинное цветастое платье. Что и говорить, Инна умела удивлять. Пока они ковыляли к столовой, медсестра вспомнила их последнюю вылазку. Выгуливать Инну она принялась постепенно. Сначала ходили до фонарного столба. Потом как-то незаметно за разговором очутились за воротами территории гц Уже свечерело. Мимо них проехал полупустой троллейбус. «Хочешь, прокатимся, а?» Глаза Зойки озорно блестели, Инна отнекивалась, называла ее сумасшедшим бабцом, говорила, что не сможет даже в салон влезть и троллейбус из нее проторчит на остановке минут десять, но Бортикова уперлась рогом, и они поплелись на остановку. Ждали недолго и залезли быстро, зря девочка переживала. А потом они ехали, ехали, за окном становилось все темнее, дома чередовались с гаражами, деревья Майского леса уступили прибрежному парку. «Да не волнуйся, он наконечный развернется, мы круголя дадим и вернемся. А вон там, кстати, мой дом», – Зойка указала рукой на желтые окна многоэтажки. «Я не волнуюсь ответила Инна. «Да вот лучше скажи, кто это там подошел, чтобы деньги взять. «Кондуктор, естественно, дядька какой-то». «Он настоящий? Это ведь не тень?» «Инна, ну, ты опять...» Зойка чуть нахмурилась. «Хочешь, я его позову, и мы с ним поговорим?» Девочка захотела. Такое время в троллейбусе катилось всего восемь пассажиров. Дядька оказался разговорчивым и успел им рассказать о том, сколько лет кондукторствует, что работал он раньше на механическом, и что у него уже внук и две внучки. когда они выползли на остановке возле геронтоцентра Инна обернулась к подруге. «Знаешь что, Зай, я, пожалуй, сбегу из богадельни и устроюсь кондуктором. Не работа, а мечта, ей-богу. Ходи да с людьми общайся и билетики отрывай». «Ммм, немногие так считают», — рассмеялась медсестра. «Ой, немногие. Ты лучше пообещай мне, что будешь почаще на людях показываться. Вон какая ты хорошенькая и заводная». Чего сидеть в палате и ночью шастать, где попала Инна ничего ей не ответила, но один раз кивнула. И вот сейчас, слыша приближающийся звук гармошки, расплачивалась за минутную слабость. Они вошли в столовую под частушечные мотивы, которыми Иван Иванович заполнял паузы, пока старушки совещались, какую песню двигать дальше. Сели третьим рядом, поближе к бабке Дуси. Маленькая бабушка даже не повернулась в их сторону, но когда Трио в очередной раз смолкла, сказала в полголоса. — Ты, не забывай там про нас-то на воле, но и больно не переживай, все будет путем. Это тебе бабка Дуся обещает. Все, что могла, ты сотворила, поняла? О семье лучше подумай. Бортикова сообразить не успела, что ответить. Иван Иванович растянул гармошку, трио грянуло в ответку, а старушка под шмок спрыгнула со стула и исчезла в дверном проеме. — Про что это она? — спросила Инна, наклонившись к уху медсестры. Та пожала плечами и сделала вид, что ничего не случилось. Но на самом деле сердце ее ушло куда-то в горло и ухало там в такт гармошке. Не станет Авдотья воздух просто так сотрясать. Не из той породы бабка. Альбина Юрьевна вызвала ее к себе через два дня после концерта. И когда Зойка присела, пододвинула ей листок с заявлением. «Да, все правильно. Ее рукой выведено. Прошу уволить по собственному желанию». Я уже подписала, сегодняшним числом без отработки. Расчет можете получить прямо сегодня. Бортикова сидела, опустив голову. Под столом по мертвому неподвижно стояли ноги заведующие, будто и в локированные черные туфли. Ну что вы тут передо мной, Аленушка-то, разыгрываете, Зоя? Буйну голову ниже плеч повесили. Вам причину увольнения озвучить? Систематическое невыполнение своих прямых обязанностей. «Опоздание. Неоднократно до вас не могли дозвониться во время дежурства. Отсутствие контроля за работой санитарок и так далее и тому подобное. Вопросы есть?» «Черпак, ваш брат?» Она впервые осмелилась пристально посмотреть в лицо главной здешней ведьме. В глазах ожидаемые осьминожьи прямоугольники черноты. «Его зовут не Черпак, Александр. Мои родственные связи вас не должны волновать. Еще вопросы остались?» Зойка молчала. «Неужели вот так вот просто можно взять и выставить ее отсюда? После всего того, что... А после чего? Как это можно пересказать и описать другим людям?» «А вам никто и не поверит!» Космически спокойный отрешенный голос заведующий. «Не то у нас заведение, знаете ли, чтобы верить кому-то на слово. А если поверят, так все чище чистого. Понимаете, о чем я?» «Мне хоть попрощаться можно?» «Не прикидывайтесь, дура уважаемая Зоя Дмитриевна. У нас не тюрьма, прощайтесь с кем хотите. Но я, прислушайтесь к доброму совету, не стала бы этого делать». Ортикова вышла в темно-синий коридор, сухие губы все время хотелось облизать, ее лихорадило. «Кому пойти? Что делать?» Она услышала за спиной знакомый смех и обернулась. Медсестра Люба, с которой она сюда устроилась в один день. «Уж не уволили ли вас, многоуважаемая Зоя Дмитриевна? Помахали перед лицом листочком с заявлением, которое было написано, подписано заранее. Так ведь? Угадала?» Зойка взглянул на нее и провела рукой по своему лицу, пытаясь сосредоточиться и понять, о чем то толкует, почему смеется. «Ну чего ты, Зой? Расстроилась, что ли? Да у меня такая же самая Петрушка. Вызвали, подсунули под нос подписанное заявление и гуляй, Вася!» «Забудь, Зайка, не кисни. Мы с тобой сто раз лучше работы найдем. А эту богадельню... Ты не представляешь, что я сделаю!» У меня знакомый журналист есть, и еще парень один в помощниках прокурора числится. Мы это осиное гнездо разворошим, обещаю. Ты знаешь, какие тут альбины махинации с квартирами стариков и мертвыми душами проводят? о хо, -хо, -хо! Тут на две книги с телесериалом хватит. Хохотушка Люба повела ее куда-то, потащила за руку, начала собирать ее вещи из стола и тумбочки в дежурке. Потом они ходили в бухгалтерию, подписывали бумаги, им выдали деньги, которые Зойка бы обязательно забыла, если бы Люба не проконтролировала. И вот они с ней уже хрустят снегом вдоль рощицы, уводящей прочь от вытянутого трехэтажного серого здания. Медсестра всего только раз обернулась и успела заметить выпорхнувший из окна первого этажа огненный шарик. Он покрутился на месте и юркнул вверх, поближе к столовой. Сегодня там опять большая многозвездная вселенная сомкнется до одной маленькой подсобки, и души умерших стариков Будут танцевать неспешные огненные танцы, петь забытые песни и жить своей отдельной жизнью. В общем-то, никому не интересной. Повесть Евгения Сафронова «Богадельня» записана в рамках проекта «Ульяновская литература обретает голос». Помните, насколько важны ваши реакции. Это жизненная необходимость для продолжения проекта. Обязательно оставляйте лайки или дизлайки и комментарии для вас. любовью и уважением читал Тер Костя Суханов.